Глава девятнадцатая «Вы поймите, я двумя руками за, за то, чтобы не разделяться. Но выбора у нас нет. Систему нельзя оставлять без присмотра», заявил на ревсовете Егор. «Почему без присмотра? А Мишаня?» возразил Семенович. «Михаилу я целиком и полностью доверяю». Егор не стал говорить вслух, что доверяет, но не совсем. Буквально недавний случай наглядно показал, что теряне могут неадекватно отреагировать на ситуацию. И лучше бы за ними кто-то приглядывал из людей. «Но кто-то должен и из старших товарищей остаться. И кого ты предлагаешь оставить?» Почувствовал подвох Семенович. «Ты у нас кто?» «Правильно, нарком обороны. Вот тебя на хозяйстве и оставляем». «А ты у нас кто?» «Правильно...» «Канцелярская крыса», — передразнил приятеля Егор. «И как ты собираешься командовать экспедиционным флотом? Там, между прочим, не пара надувных лодок будет, а вполне серьезные корабли. У тебя такой опыт имеется?» Егор был вынужден признать, что нет. «Ну и о чем тогда речь? Оба полетим», — поставил точку в разговоре Семенович. «А миша я оставлю подробные инструкции. Справишься же, Михаил?» «Служу Галактическому Союзу!» Вскочил с кресла и приложил лапку к голове Мишаня. Чего-чего, арвения рвение точно не занимать. Но все равно у Егора было на сердце неспокойно. Экспедиционная эскадра, отправляющаяся в пространство Сапруков, состояла из двух кораблей. Крузенштерн шел как грузовой, с забитыми под завязку трюмами. Его сопровождал решительный. Киров и Дерзкий оставались охранять Викторию. Егор посчитал, что заявляться в чужую систему на линейном крейсере как-то слишком вызывающе, а решительный, а если что, и отпор мог дать достойный и убежать решительно и стремительно. В общем, для конвоя это был корабль экстра-класса. Экипаж на решительном целиком состоял из террян. егора и Гриша летели на Крузенштерне. Когда в «Т-переход» уходило более одного корабля, компьютеры их мостика связывались между собой и синхронизировались до миллионной доли секунды. Иначе при выходе из перехода эскадру могло так раскидать, что замучаешься все корабли собирать вместе. «Решительный! Синхронизация завершена!» «Т-переход», — скомандовал с мостика Семенович. «Есть Т-переход», — ответил командир эсминца. Перед кораблями полыхнуло синим. «Ну, дорогие сапруки, ждите нас в гости!» Расслабленно откинулся в кресло Семенович. «Нарвемся мы с этими полетами в неизвестность!» Егор же расслабляться был не намерен. «Ой, да брось нагнетать! Вон белка со стрелкой по всей галактике мотаются на своем розовом автомобильчике. И ничего, живы, ни разу не убили! Да кому их автобус нужен?» «Чего с него взять? А у нас полные трюмы добра», — возразил Егор. «Если бы мы фитуции перевозили, то да, я бы тоже мандражировал. А так, дешевле из астероидов руду надолбить, чем штурмовать наш конвой. Ну так нападавшие не знают, что у нас в трюмах. Вдруг они сплошь фиолетом забиты. Проблемы надо решать по мере их поступления. И слишком много думать, а если докобы...» Только лишний раз мозг себе напрягать. Гриша прямо-таки светился оптимизмом. Однако этот оптимизм испарился сразу после завершения Т-перехода. Только лишь угасло сияние тоннеля, как небольшая эскадра людей оказалась в окружении. В отличие от беспечных хорса, уповавших на вселенские вибрации, сапруки больше доверяли технике. Они заранее засекли направленный на их систему подпространственный тоннель и приготовили теплую встречу. На вкус Егора – слишком теплую и слишком тесную. Корабли землян сразу после перехода оказались в тотальном окружении. Однотипные судна, каждые раза в три по объему меньше решительного, были похожи на каштаны в кожуре. Эдакие шипастые шарики, к тому же зеленого цвета. Егора кинул взглядом голографическую карту. Каштанов наблюдалось не меньше трех десятков. Корабли Сапруков образовали плотный шар, не давая землянам ни продвинуться в систему, ни сбежать. «Чет я уже жалею, что мы Киров с собой не прихватили. С ним бы этим шариком дали прокашляться. Да погоди ты на драку настраиваться. Вдруг у Сапруков такой ритуал встречи с незнакомыми расами?» И сейчас заиграет торжественная музыка, а шарики нам спляшут танец приветствия. А дальше, что будет дальше, Егор сказать не успел. «Неизвестные корабли, приготовьтесь умереть!» Голос сопрука звучал, как многоголосое басовитое эхо. «Веселенькое начало! Щиты поднять!» — скомандовал Семенович. Крузенштерн и решительный окутала легкая голубоватая дымка. «Эй, стойте! Как так умереть? Мы пришли с миром!» Заголосил в рацию Егор. «С миром!» – язвительно прошипело эхо. «Мы презираем мир. Сопруки созданы для войны». «Э, -э а мы нет!» – выпалил Егор. «Мы предпочитаем дружественное сосуществование». «Война для чести, мир для прикрытия своей слабости». «Жаль, что ментально мы с вами не совпадаем» но мы не ищем вражды поэтому просто удалимся из вашей системы егор не переставал надеяться на мирный исход встречи с сапруками нет вы проследуете за нами для досмотра мы подозреваем что вы лжете проповедуете мир а сами прилетели на боевом корабле последовал категоричный приказ сапруков ложь это бесчестие На навигационном корабле появилась и замигала метка. Сопруки недвусмысленно намекали, куда лететь землянам. «Мы сможем прорваться?» – спросил Егор у друга. «В принципе, да. Эти обдолбанные милитаристы стоят слишком близко и слишком плотно друг другу. Если мы откроем огонь, у них не будет пространства для маневра уклонения. Половину, а то и больше решительный сметет первым же залпом или серьезно повредит». «Мы успеем развернуться и уйти в прыжок до того, как они очухаются», выдал прогноз Семенович. «Ну чё, идем на прорыв?» «Стой!» Егор увидел на радаре, что от планет к ним приближается еще по меньшей мере 300 и кораблей-сопруков. 40 60 80 «Черт, если не успеем удрать, нас здесь на части порвут!» «О, еще четыре флота стартовали с внешних планет!» «Тем более надо прорываться прямо сейчас, не теряя ни одной минуты». «Ага, а потом вся эта толпа завалится к нам на Викторию». «Да как они нас найдут?» «Как-как? Геканин с радостью продаст им наши координаты», ответил Егор и вызвал сапруков «Чтобы подтвердить наши мирные намерения, мы согласны проследовать в указанную вами точку для досмотра». «Уберите «Убери щиты с кораблей». «Да мягкий кукиш на лоб». Закипел Семенович. «Снимай щиты!» — надавил на приятеля Егор. «Ладно, черт с тобой! Ну, если нас убьют, я тебе потом всю плешь проем. За потерянный решительный и Крузенштерн». Как бы глупо это ни звучало, в секторе Атау такая фраза имела смысл. Браслеты после гибели Филимоновича и Семеновича отправили бы цифровые копии их личностей в комнату клонирования и у них была бы возможность пообщаться друг с другом даже после смерти. «Убрать щиты!» После того, как защитные поля вокруг эсминца и колониального корабля исчезли, сопруки вроде как успокоились. Летящие на всех парах флотилии их кораблей вернулись к планетам. «Не стреляют!» – заметил семёнович после того, как их эскадра начала продвигаться к навигационной точке. «Значит, не свистели насчет чести!» Сопруки перестроились, их корабли образовали вокруг эскадры людей кольцо. «А эта система поинтереснее будет, чем у Хорса. Смотри, сколько всего!» Егор обратил внимание друга на голографическую карту. «Та горела метками кораблей, как новогодняя елка». «Удивительно!» — вгляделся в карту Семёнович «Смотри, шесть планет, два астероидных поля, но корабли есть и много» а промышленных объектов я что-то не вижу. Возле трех планет какие-то здоровые комплексы болтаются. Возле планет-то да, но почему в астероидных поясах нет? Там же проще всего добычу вести, нет? Может, оно и к лучшему, не любят господа сопруки руки марать. Ну или то, что у них вместо рук имеется. А мы им как раз ресурсы и загоним». Сопруки отконвоировали эскадру землян к одному из крупных комплексов, вращающихся на орбите четвертой от Солнца планеты. «А может и здорово, что мы с ними войну не развязали», – задумчиво произнес Семёнович в тот момент, когда комплекс стал различим в оптические средства наблюдения. «Чувство формы, инженерная мысль, да и понятия о дизайне у созданий во Вселенной разные». Но Егор ничуть не сомневался, что комплекс, к которому они подлетали, имел военное назначение. Больше всего конструкция из нагроможденных друг на друга шаров была похожа на крепость. Точнее, на неприступную цитадель, усеянную пусковыми шахтами, орудийными башнями и ангарами для запуска истребителей. «Вот так надо планеты охранять», — завистью произнес Семенович. «Это одна из шести», — заметил Егор. «Причем две из них еще крупнее». Сопровождающие их корабли сопруков разлетелись. Охранять эскадру ссср больше не было смысла. Орудия цитадели разнесли бы решительного и Крузенштерна в клочки. Попытайся они сбежать. Из крепости выдвинулись две фермы, застывшие прямо над кораблями землян. Из излучателей на фермах вырвались лазерные веера зеленого цвета, начавшие буквально по сантиметру прощупывать корпуса эсминца и Крузенштерна. «Мне вот интересно, что вы ищете?» Не удержался и вышел в эфир Семенович. «Зачем эта дотошная проверка? Спросите нас, мы сами расскажем, что у нас на борту». Мирные существа живут без чести. Честь можно обрести только на поле боя. Мирные существа всегда используют подлые методы ведения войны и пускают в ход отравляющие газы, вредоносные организмы или паразитирующие споры. Мы не доверяем мирным существам. О как! Семенович, прикинув, что в трюмах нет ни первого, ни второго, ни третьего, не стал больше раздражать хозяев системы. Через минут двадцать лазерные веера погасли, а фермы втянулись обратно в цитадель. «Ну что, убедились, что мы камень за пазухой не носим?» «Ваши представители могут спуститься на планету», ответили Семеновичу сопруки. «Смотри, сменили гнев на милость». «Может, все-таки с ними получится хоть о чем-то договориться», произнес Семенович, вставая с кресла. С Крузенштерна Егор и Григорий вылетели на бестии. Они направились к гравитационному колодцу, маяки которого засветились зелеными огнями. После входа в атмосферу Егор залюбовался видом планеты. Она напоминала Землю. Правда, морей на ее поверхности было гораздо меньше. Синь занимала не больше трети всей поверхности. Остальная часть имела насыщенный зеленый цвет. После посадки планета Сопруков радовать глаз землян не перестала. Небо было почти земным, голубое, с кристально чистым воздухом. Облака в этом небе имели странный фиолетовый оттенок. Землянам опять не пришлось оказаться в шумном космопорте. Сопруки, видимо, все-таки, ожидая от мирных созданий какой-нибудь подлянки, посадили бестию на отшибе. Истребитель стоял на посадочной шестиугольной площадке из литого гранита посреди зеленого поля, к которому примыкал небольшой лесок, состоявший из деревьев, удивительно похожих на земной бамбук. Разве что стволы были ниже и шире. Деревья с узкими длинными листьями выглядели, как составленные друг на друга бочонки. «Красота!» – произнес Семенович, спрыгивая с крыла крылобестии на посадочную площадку. «Повезло с сопрукам с планеткой! Да они и сами молодцы, не изгадили экологию! На орбите всякий техногенный мусор болтается, а здесь глянь, какая чистота! И в воздухе ни дымка, ни смога!» В ответ на его слова бамбуковый лес, как бы соглашаясь, зашелестел листьями. «Чего это деревья шумят?» – насторожился Егор. «Не ветерка же нет! Хозяева планеты через него идут, наверное», – предположил семёнович «Пойдем их встречать!» Егор настоял на том, чтобы ручное оружие оставить в бестии. Против целой планеты воинственных существ пара излучателей ничего не могла сделать. А вот еще раз продемонстрировать мирные намерения стоило. Но идя за семёновичем к бамбуковой роще, он жалел о своем решении. Мало ли кто в зарослях обитать может. Природа в этом уголке планеты на самом деле выглядела нетронутой. А вдруг в роще обитает какая-нибудь трехметровая панда, которая не любит чужаков так же, как и сами сопруки. «Как думаешь, как эти сопруки выглядят?» «Понятия не имею, но, судя по тону их разговора и жизненной философии, наверняка как какие-нибудь саблезубые ящеры», ответил на вопрос друга Егор. «Или пауки», — поежился Семенович. Приятели встали перед зарослями, каждый борясь со своими личными страхами. «Вы ожидаете, что сейчас к вам выйдет какое-нибудь животное?» Вопрос застал друзей врасплох они не сразу сообразили что с ними разговаривает лес листья бамбука трепетали терлись о стволы те гудели издавая многоголосое эхо э ну да опешил семенович зря да. егору показалось что в многоголосье зазвучала насмешка на нашей планете план растения вершина эволюции «Животные уничтожали нас миллионы лет, но мы выстояли в этой непрекращающейся борьбе, стали сильнее и уничтожили их сами». «Как?» – Семенович слабо представлял, как бамбук может уничтожить ту же панду. «Отравили?» «Нет». Вибрации леса зазвучали раздраженно. «Яд – инструмент труса. В яде нет чести». Мы выиграли, честно сражаясь с врагами. С коварными врагами, которые ради своего насыщения пожирали нас сотнями и тысячами. Егор представил себе, какую бы ненависть вызвали у травы, обладая она хоть малейшими зачатками разума коровы. Ничего не скажешь, ненависть была бы вселенского масштаба. Не подумайте, что я сомневаюсь, но как? «Недоумевал семёнович, Как растение может победить животное?» «Стойкостью. Пока эти подлые животные нас истребляли, мы изменяли себя. Сначала укрепили стволы и начали расти близко друг к другу, создавая на пути врага непроходимые чаще». Но гнусные животные нападали на сопруков, растущих по краям наших защитных порядков. Подкапывали их корни, валили на землю и терзали их тела своими ртами. Сопруки ненавидят рты. Семёнович ну ну-ка, быстро перестал улыбаться!» – тихо прошептал Егор. «А лучше забрало затемни иначерно!» У наших дорогих хозяев на тему ртов и зубов глубокая психологическая травма. Не стоит ее бередить. Но мы не сдались. У нас ушло примерно около двухсот тысяч лет, чтобы направленная нашим разумом эволюция создала против обладателей ртов ультимативное оружие». Егор не представлял, что засилища должна быть у оружия, способного стереть всю животную жизнь на целой планете. «И какое же оно?» – осторожно спросил он. Сопруки не стали тратить время на слова. Они продемонстрировали ужасающую разрушительную силу своего убер-оружия. Листья, растущие на нижних ярусах, приникли к земле в стволах обнажились небольшие дупла из которых очередями начали вылетать короткие черные шипы почва перед землянами вскипела пылевыми фонтанчиками броню скафандров не пробьют успокоил друга сеёнович на глаз прикинувший убойную силу шипов они приходили к нам и умирали мы убивали их целыми стадами Но они умирали и от голода, прямо возле наших рощ, боясь приблизиться. Трусливые животные, они исчезли навсегда. «Трагичная история», – выразил сожаление Егор. «Мы пригласили вас на поверхность планеты, чтобы узнать, а существа вашего вида употребляют в пищу зеленую массу?» – спросили сопруки. Егор и Гриша даже сразу не нашлись, что им ответить, представив, сколько зеленой массы погибло в неравной борьбе в желудках человечества за всю его историю. Они понимали, что если сказать правду, то одними чёрными шипами дело не ограничится.